Глава вторая. Мы не можем удовлетворить запросы всех, а потому следует быть скромным и кротким в своих желаниях. Если мы все беспрестанно будем чего-то хотеть и требовать, то погрязнем в мире из неосуществленных мечтаний. Мэридит Уотсон, глава направления по контролю за населением. О моих утренних наблюдениях за спящим городом и вечно бодрствующей пустошью временно пришлось забыть. А все из-за этой дурацкой отработки. Теперь я возвращалась так поздно, что сразу заваливалась спать, а утром едва открывала глаза по будильнику. Эти задания выкачивали из меня все силы, словно хотели «иссушить» до последней капли крови. Мне никогда еще не приходилось выполнять настолько в равной степени бесполезные и трудозатратные задания. А еще мне никогда не приходилось ходить по улицам так поздно. Немного жутко на самом деле. Ведь когда шум города уже стихает, ночью раскрываются голоса пустоши, ее шелестящие деревья, крики птиц, чей-то грозный рык. Я знаю, стена надежно защищает нас от всех опасностей, но когда ты в полном одиночестве бредешь по пустынным улицам, она кажется не толще картона, готового упасть от первого дуновения ветра. Разумеется, на улицах встречаются дежурные стражи, каждый раз проверяющие мое разрешение на возвращение домой в позднее время, но они все равно не избавляют от страха. «Мне осталось отработать всего два дня, и все снова станет по-прежнему. Может, мне повезет, и если охотники еще не вернулись, я смогу посмотреть на них. Не знаю, почему это так важно для меня, но я бы очень хотела снова увидеть их жуки-машины». Я сонно ковырялась в тарелке, отправляя в рот уже остывшую, слипшуюся комочками кашу, а сбоку тем временем тихо бубнил крохотный пузатый телевизор. Такие устанавливали даже в самых бедных районах. Советы тщательно следили, чтобы у каждого жителя города был доступ к важным новостям и объявлениям. Нашему пузатику давно перевалило лет за двадцать, и его изображение периодически подергивалось цветными полосами. Может попробовать подать заявку в казне? Все-таки общественно необходимая вещь. «Ну, бодрее, бодрее!» Зайдя на кухню, пробормотала Ша. «Не то опять заработаешь себе неприятности». Времени еще много. Встала ни свет, ни заря. Лениво протянула я и широко зевнула. «Ну вот и по делом тебе. Теперь будешь знать. Вот наша Саманта...» Та никогда не позволяла себе подобной безответственности, а ведь она даже младше тебя. Нуша, я поняла уже. Эй, Лис!» — раздался на лестнице голос сестры. «Тебя к телефону!» Она впорхнула на кухню, словно огромная бабочка. Ее пшеничная копна волос рассыпалась по плечам. А серо-голубые глаза уже оглядывали кухню в поисках чего-нибудь повкуснее. Сэм плюхнулась на стул и протянула мне тяжелую серебристую трубку. «Кто там?» — настороженно спросила я у сестры. Та усмехнулась. «Твой женишок! Кто же еще?» Я закатила глаза. Сэм всегда так обзывала трое. Ну, просто «малое дитя». «Доброе утро!» — раздалось в трубке. «Не смей так оскорблять меня!» — мрачно усмехнулась я. «Все торчишь ночами в офисе!» «А ты думаешь, что они вдруг сжалятся и отпустят меня?» «Нет, конечно. Просто не удержался от напоминания, что...» «Да-да, я сама виновата. Уже надоело это слушать». «Ладно тебе, Лиз, не обижайся. Я не затем вообще-то звоню». Его голос зазвучал взволнованно. «Одну секунду, Трой». Я сразу поняла, что лучше выйти в другую комнату, и, убедившись, что Ша и Сэм не могут услышать меня, спросила, что-то случилось? «Не со мной, но ты права. Во-первых, Лиса, охотники вернулись». «Правда? Когда? Сегодня?» Я ощутила легкое разочарование. «Ночью, насколько я понял, отец встал раньше общего пробуждения». Ему позвонили, и он быстрее убежал в штаб. Думаю, что-то серьезное. «Ты так и не знаешь, зачем они выезжали за стену?» «Даже не представляю. Тут все странно. Но мы с тобой так открыто говорим!» Спохватился он. «Мама уже дома. Надо быть осторожнее». «Да, ты прав», — вздохнула я. «Меня просто прожигает любопытство». «Я надеюсь, потом все станет ясно». хотя бы тебе а там уж ты и мне все расскажешь он засмеялся а потом продолжил есть еще кое что валяй через пять минут пойдет новостной эфир посмотри его обязательно ты должна это знать поняла ладно набери мне вечером все обсудим удачного дня лис и тебе Отключившись, я быстро вернулась на кухню и прибавила звук телевизора. Я сидела, едва ли не уткнувшись в него носом, и ловила каждое слово утренних новостей. Но когда они закончились, удивилась. Ничего необычного не сообщили. Все как и всегда. Я знаю, что у состоятельных людей города есть чуть ли не пять каналов. Но Трою известно, что в нашем доме он только один. Что он хотел сообщить мне? «На что я должна обратить внимание?» Все это было очень странно. Изудящее нервозное ощущение вдруг решило обосноваться где-то у меня в животе. Не знаю, что конкретно меня так обеспокоило, но мне вдруг жутко расхотелось хоть одним мизинцем показываться из дома. Мне стало страшно, и весь мир словно обернулся какой-то пеленой. «Лиса!» «Лиса!» — громкий голос Сэм вывел меня из забытья. «Ты в порядке? Тебе уже пора выходить!» «Да все... все нормально. Просто задумалась. Удачного дня в школе!» Я выскочила из кухни. Волнение заставило меня быстро набрать номер Троя. Но дома его уже не оказалось. Я тихо чертыхнулась себе под нос и вышла на улицу. «Чтоб тебя, Трой!» Я теперь до вечера буду в таком состоянии. Странно, что меня так напугала не какая-то новость, а полное ее отсутствие. Сегодня я впервые наслаждалась своей работой. Ее было так много, что она полностью отвлекала меня от беспокойных мыслей. Я быстро пришла в себя, и утренние переживания стали казаться мне полнейшей глупостью. Вот мой компьютер, мои бумаги, клиенты, все как и прежде. Мир не перевернулся, не провалился под землю, все продолжает жить. Это прекрасно! Я даже понадеялась пораньше взяться за отработку и успеть добраться до дома, до того, как главные дороги нашего района закроют, и мне придется перелезать через многочисленные калитки в бедняцких переулках. Вот наивная. Последние работники покинули офис, и я осталась в потемках, разгоняемых лишь экраном компьютера и одной единственной настольной лампой. Электричество нужно экономить. Я с сожалением посмотрела на часы и с тяжелым вздохом уронила голову на стол, вытянув руки вперед. «Ну когда же это все закончится?» Но не успела я погоревать над своей горькой участью, как в коридоре послышался легкий шум раздвинувшихся дверей, и стены отразили эхо чьих-то каблуков. Я замерла в нерешительности. «Кто мог оставаться в управлении в такой час, кроме меня?» Я так и осталась лежать на столе, прислушиваясь к звуку неспешных шагов. И вот к ним присоединились голоса. Не один, а именно два голоса, обладатель одного из которых ступал практически бесшумно. Охотник? Но что ему здесь делать? Поначалу звуки сливались в один непонятный шелест, но вскоре их можно было разделить на отдельные слова, которые звучали все громче и яснее. «Да, на неделе запрос оформлялся», — произнес знакомый голос. «Он принадлежал Мередит Уотсон, главе нашей казни. Я видела ее вживую лишь пару раз, но эти встречи очень короткие, надо сказать, оставили мне впечатление об этом человеке как о яркой, уверенной и умной женщине, к которой я быстро прониклась с симпатией». «Неужели все дело в этом?» Удивился неизвестный мне мужской голос. «Но она не единственная, кто проходил через распределение. Так происходит каждый год». «Не могу ответить тебе точно. Этим делом займутся. Мы проверим все ее окружение, все портфолио, все, что сможем найти. Но, боюсь, это нечто большее, чем обыкновенный срыв. В этой семье...» Разговор оборвался, и двери в офис вдруг резко открылись – Я мгновенно подняла голову со стола, встречаясь глазами с застывшей в проеме мадам Уотсон. Тень за ней мне не удалось разглядеть. «Алиса?» — воскликнула она, и глупое выражение удивления застыло на моем лице. «Она помнит мое имя?» «Что ты тут делаешь в такое время?» Я быстро поднялась на ноги и сложила руки в замок перед собой. «Мне была назначена отработка, мадам. У меня есть соответствующий документ. Предоставить его вам?» «Нет-нет». Она отмахнулась. «Все в порядке. Но я думаю, ты достаточно сегодня поработала. Можешь идти домой. Я тебя отпускаю». «Спасибо, мадам. Я с быстротой молнии выключила компьютер, покидала вещи в сумку и поспешила к выходу. Вот счастье! Я все-таки смогла уйти раньше». Мне даже не удалось скрыть своего ликующего выражения лица. Собеседника, мадам Уотсон, я так и не увидела. Похоже, он ушел, пока я собиралась. Но это и не важно. Главное, я лечу домой. Выйдя на улицу и пройдя немного по дороге, я все же не удержалась от того, чтобы не обернуться. Здание молчаливо врастало в темноту. Его паучьи глаза чернели по всему бетонному телу, но одно окно все же продолжало ярко гореть. Там, я знаю, находился кабинет Уотсон. Пока я добиралась до дома, меня остановили целых семь стражей. Семь! Откуда они все только взялись? Не помню, чтобы столько ночных дежурных патрулировало улицы. Будь я в центре, наверное, через каждый шаг бы проверяли. Утренний звонок трое снова вспомнился мне, и новая порция волнения, щедро приправленная страхом, окатила меня с головой. Что же все-таки происходит? А еще этот разговор в офисе. Или же я просто становлюсь чересчур мнительной? Когда я тихонько вошла в дом, дабы никого не разбудить, было уже далеко за полночь. Я пробралась до кухни, чтобы найти там остывшую часть ужина, и рядом с тарелкой обнаружила маленькую записку, написанную рукой Сэм. «Трой звонил вечером, просил, чтобы ты обязательно ему перезвонила, и неважно, сколько времени будет на часах. Кажется, ты окончательно вскружила ему голову, сестричка!» Я сжала записку в кулаке и помчалась в свою комнату, не забыв прихватить с собой телефон. «Моя комната располагалась в самом конце коридора второго этажа. Домик хоть у нас и был достаточно просторным, но все же скромным и пустоватым. Я на цыпочках прокралась мимо комнаты няни. Ее сон в последнее время стал подозрительно чутким. Такое ощущение, будто ей кажется, что ночью ко мне пробираются целые толпы любовников. Дверь моей спальни тихонько скрипнула за моей спиной, И я облегченно выдохнула. Опустившись на пол в полной темноте, я без труда набрала номер. Мне не нужно было видеть расположение цифр, мои пальцы помнили их наизусть. В трубке долго никто не подходил, но, наконец, по ту сторону провода раздался приглушенный и сонный голос моего друга. «Лиса?» «Да, я, Трой. В чем дело? Я смотрела сегодня новости, но ничего необычного не заметила». «Знаю», — буркнул он в ответ. «Сам видел. В этом вся и проблема, Лиз. Они ничего не показали. Я просто был поражен». «Да что случилось-то?» Волнение сменилось раздражением. «В общем... В общем... Слушай, это произошло вчера вечером. Я хотел еще тогда тебе рассказать, но ты же знаешь, пока все детали станут ясны, да еще и отец тут...» «Трой!» — процедила я сквозь зубы. «Да, прости. Вчера погибла девушка. Если я правильно запомнил, ее звали Ванесса Дейлинхолл». Это имя резануло по моим ушам, а образ мгновенно предстал перед глазами. Рыжие волосы, трясущиеся от волнения руки, заплаканные глаза. «Не может быть!» — прошептала я, ощущая острую сухость в горле. «Ты ее знала?» «Она приходила в казну, подавала заявку на профессию». «Ох, Лис, мне жаль». «Нет, то есть, да, просто продолжай». «Ты только не принимай близко к сердцу, потому что дальше хуже. Она не просто погибла, а спрыгнула с башни совета. Сама». «У меня похолодели конечности». Сколько раз я бывала на той площадке, и представить, как кто-то бросается оттуда вниз, казалось невозможным. Мое воображение быстро нарисовало ее искаженное от удара тела во всех ужасающих подробностях. Я помотала головой, она слегка кружилась. «Сам по себе этот случай — кошмар», — продолжал Трой. «Но то, что на ней обнаружили...» делает ситуацию еще более странной. Все ее тело, особенно руки, были исписаны черной ручкой. Думаю, она сама это сделала. Там постоянно повторялось «Ненавижу вас всех» и «Следующие здесь вы». Мне становилось хуже. Я ничего не могла ответить. Хотя сейчас я понимаю, почему в новостях промолчали. Утром казалось, что они не могут проигнорировать такую трагическую смерть, хоть бы слово сказали, но на самом деле все ясно. Самоубийств не бывало десятки лет. Никто даже и не помнит о таком, а чтобы кто-то возражал против советов. Я слышал, как отец говорил, что будут проверять всю ее семью. Они боятся, что девушка часть какого-то заговора. Но все равно, как же можно промолчать в городе, где истина считается величайшей ценностью? — По-моему, ответ очевиден, Трой. Ценности принадлежат только избранным единицам. Прохрипела я, радуясь, что телефонная линия их семьи из ОБ не прослушивается. — Созвонимся завтра. — Лиса, подожди! Я бросила трубку в сторону, отключив перед этим звук. Меня мутило. Перед глазами всплывали то образ девушки, то воображаемые надписи, а в ушах звучали слова «Мэридит Уотсон» и «Восклицание Троя». Я даже не знаю, о чем думала в этот момент. Комната давила на меня со всех сторон, воздух казался горячим, липким и удушливым. Может, не зная я эту девушку в лицо, мне было бы легче. Но сейчас отчего-то казалось, что я виновата в ее смерти. Ведь и я была частью всей этой паутины. С трудом поднявшись на ноги, я подошла к окну и оперлась о подоконник. Воздух с улицы не дарил никакого исцеления. Он был таким же душным и густым. Не знаю, сколько я там простояла, но постепенно мне стало легче. Разве я виновата, что девушка не была готова к подобному? Нам объясняют правила еще в детстве. Так заведено в нашем мире. Неужели теперь мы все должны вот так легко поддаваться отчаянию и прерывать свои жизни? Или та девушка и впрямь была частью чего-то большего? Тихий шорох заставил меня очнуться. Я настороженно оглядела зеленые кусты под окном. Звук был настолько тихим, что вполне мог и померещиться. Но вдруг он повторился снова, на этот раз уже ближе, почти подо мною. Пожалуй, надо бы сказать Ша, что пора уже избавиться от этих зарослей. В них кто угодно может запрятаться. Колючие мурашки пробежали от макушки до пяток, когда шорох стал громче, а кусты зашевелились от настойчивого движения. Я вцепилась в подоконник не в силах заставить себя спрятаться, что было бы, конечно, гораздо разумнее. От темно-зеленой массы отделилась фигура, худая и невысокая, укутанная в изодранный плащ. Я боялась даже вдохнуть, а незнакомец неожиданно поднял голову вверх, прямо на меня, и мы замерли, уставившись друг на друга. Очевидно, он тоже не ожидал здесь кого-то увидеть. Его лицо трудно было рассмотреть в такой темноте, но его тело странно покачивалось, будто он едва мог удерживать себя на ногах. «Помоги мне!» — вдруг прошептал человек. «Мне показалось, что я брежу». Но незнакомец снова повторил свою просьбу, прибавив при этом тихое «пожалуйста». Его голос был таким слабым, и в нем слышалось такое отчаяние, что мой страх неожиданно отступил под неимоверным натиском жалости. Разум просто вопил о том, что нельзя разрешать незнакомцам лазить в твое окно. Но он сегодня был не в авторитете, поэтому спустя пару минут в моей комнате, тяжело дыша, стоял молодой человек. Вот и не зря Ша волновалась, глупо пронеслось в голове. Я жалась к противоположной стене, все еще неуверенная в намерениях незваного гостя. «Зачем? Зачем я позволила ему влезть в мое окно?» Он снова пошатнулся, схватившись за бок, а когда убрал руку, на его ладони осталась темная жидкость. Это, несомненно, была кровь. Теперь меня охватила паника и ужас. Он хотел еще что-то произнести, но вдруг повалился на пол. Луна Осветило его и без того бледное лицо и чернеющее пятно крови на одежде. На улице снова послышался легкий шум, и где-то прозвучал чуть различимый голос стражника. Я вздрогнула и приблизилась к незнакомцу. Задрав рукав его левой руки, я обнаружила метку из трех пунктирных полос. Настоящую метку тени.